Глава 64. Виктор. Звонок Бориса застал Горбовского по дороге к дому Толи, адрес которого Виктор знал. Брат бывшей жены по-прежнему жил в той самой квартире, которую они с когда-то купили для него и Натальи Елинишны, продав его двушку в Калуге. Претендовать на это имущество после развода Виктор, само собой, не стал. Но когда, несколько лет назад, на его счет капнула приличная сумма денег с припиской компенсация за твои траты на мою квартиру, он ее не вернул. Просто разделил на три части и отправил на счета Иры и детей. «Алло», — сказал Виктор, включив на телефоне громкую связь. «Виктор Андреевич», — начал Борис, но тут же запнулся. «Вы за рулем? Тогда, может, позже поговорим? Если быстро, давай сейчас. Я уже подъезжаю все равно, буквально пару минут осталось». «Ясно. Кто ли едете?» Горбовский усмехнулся. Да, смышленый ему попался взять. Чем больше он узнавал Бориса, тем сильнее тот ему нравился. Как же хорошо, что Марине повезло с мужем. Виктор был безумно рад за дочь. С Борисом она не пропадет. И гулять от нее он не будет. Не тот человек, чтобы, как Виктор, повестись на симпатичную мордашку и откровенное притворство. Да, кто ли? Ему я еще ничего не рассказывал, а надо бы. «Это правильно. Он должен поучаствовать обязательно. Так вот, что я звоню. Макс и Марина поехали к Ирине Витальне». Горбовский вздрогнул и нахмурился. «Надеюсь?» «Нет, все в порядке. Они ничего не станут ей говорить. Просто позаботятся. Посмотрят заодно, как она живет, а то ни разу не были у матери с тех пор, как она вернулась. Хотя мы и не знали, когда Ирина Витальна возвращается. Она даже не сказала, представляете?» позвонила потом только перед фактом поставила что прилетела и квартиру сняла знаете виктор андреевич я недавно понял макс и марина привыкли что ирина Витальевна ничего не требует и не просит думают это нормально так и надо считают ее самостоятельной и независимой не догоняют что она просто не хочет их волновать застряли в своем подростковом эгоизме виктор промолчал он не считал что вправе критиковать кого бы то ни было тем более сына и дочь когда сам поступил максимально плохо, разрушив их судьбы. Жаль, я не знал, что у Ирины Витальны все настолько... иначе не позволил бы ей отказаться от моей квартиры и остаться в съемной, вздохнул Борис. Мое опущение. Перестань, покачал головой Горбовский. Как будто ты не знаешь Иру. Когда она не желает никого беспокоить, может быть очень упрямой и твердолобой. Перевести бы ее к вам, Виктор Андреевич. Хмыкнул зять, и Виктор улыбнулся. «Но ведь не согласится!» «Ладно. Я предлагаю всем нам пересечься вечером в понедельник или во вторник и обсудить сложившуюся ситуацию, составить нормальный план. Вы сможете?» «Во вторник после шести». «Договорились. То ли скажете? Максу я сам позвоню». «Ну, если он меня вообще захочет слушать, то да. Сообщу». «Захочет». Судя по голосу, Борис улыбался. То ли сейчас уже не столько тегоричен, как 12 лет назад. Вырос мальчик. Сам не говорил, что если бы такое произошло с Ирой сейчас, повел бы себя иначе. Да? Интересно, что повлияло. Жизнь, Виктор Андреевич, ничего больше.